В то время как Маркис пребывал в мучительном неведении относительно сына, а Скидони продолжал осуществлять свои коварные планы, касающиеся дальнейшей судьбы Елены, Венченция проезжал одну за другой деревушки и города, следуя по пути, которым могли провести Элену. На почтовой станции в Брасселе, к сожалению, он получил столь скудную информацию, что это повергло бедного юношу в отчаяние. Ему просто сказали, что какой-то экипаж с закрытыми окнами действительно проезжал, и после смены лошадей в то утро, когда были похищены Элена, последовал по направлению к морганье. В Морганье, куда прибыл Винченце, след, как казалось, окончательно затерялся. Здесь никто не мог вспомнить ни единого путешественника, проехавшего накануне, тем более того, куда он проследовал дальше. А для Винченце это было самое главное, ибо морганья стояла на развилке дорог. Выбрав наугад одну из них, Винченце и Паула проследовали по ней. Юноша полагал, что его мать, скорее всего, попытается заточить Элену в монастырь и решил расспрашивать о всех местных монастырях. Теперь он ехал по одной из затерянных горных дорог Апенин, по местам, которых почти не коснулась цивилизация и закон, и где, думал он, привольно разбойникам. Но и здесь попадались редкие монастыри с примыкавшими к ним крохотными деревушками, отгороженными от остального мира непроходимыми лесами и громадами гор. Это, однако, как отметил Венченце, позволило уберечь здесь первозданную чистоту и красоту природы. Юноша был поражен тем, как гостеприимно его здесь принимали и с каким вниманием и сочувствием выслушивали, когда он пытался что-то узнать об лени На седьмой день их с Паулу пути к исходу дня дорога привела к дремучему лесу, где столь же коварно вдруг превратилась в несколько троп, исчезающих в дебрях леса. Солнце клонилось к закату, Венченца заметно погрустнел от многочисленных неудач и необходимости заночевать в лесу. Однако Паула, как всегда не теряющий присутствие духа и всегда готовый на выдумки, принялся восхвалять свежесть лесного воздуха и удобство ночлега на могучих ветвях лесного ореха. Это куда лучше, заверял он хозяина грязных и душных комнат на постоялых дворах. Пока они готовились к ночлегу, ветерок донес до них звуки лютни и голоса поющих. В сумерках леса трудно было что-либо разглядеть, но, прислушиваясь к звукам, они попытались определить, откуда они доносятся. Голоса приближались, послышалось пение, сопровождаемое звуками лютни. Это была вечерняя молитва. — Мы недалеко от монастыря, — сеньор, — обрадованно воскликнул Пауло. — Слышите, это молитва. — Ты прав, Пауло, — согласился Винченцо. «Мы должны двигаться в эту сторону». «Что ж, сеньор, если нам удастся переночевать, как в тот раз в монастыре капуцинов, это будет ничуть не хуже, чем в лесу на ветвях ореха». «Ты не видишь стен или шпиля храма?» спросил Винченцо, идя впереди. «Нет, сеньор, но звуки все ближе». «Вы слышите, как хорошо они играют? Это не крестьяне, а монастырь совсем близко» хотя его и не видно. Винченцы и Паула молча устремились через редеющий лес на звуки молитвы, как вдруг они неожиданно смолкли. Однако молодые люди уже вышли на опушку и увидели невдалеке расположившуюся на траве группу паломников. Готовясь к ужину, они оживленно беседовали, слышался веселый смех, каждый что-то вынимал из своей суммы для вечерней трапезы. В середине кружка сидел, видимо, старший из них в сане священника. У него было добродушное, светящееся лукавством лицо. Он охотно смеялся шуткам и сам что-то рассказывал, получая в качестве вознаграждения тот или иной лакомый кусочек из общих припасов. Перед ним стояло несколько бутылок с вином, к которым он то и дело охотно прикладывался». Венченце, которого не покидала тревога, остановился и внимательно окинул взглядом сначала группу паломников на траве, а затем окружавшую опушку лес. Отблеск лучей садившегося солнца на стволах деревьев освещал и группу паломников, скорее похожую на веселую компанию, выехавшую на пикник, чем на монахов, идущих на омоление в монастырь. Священник и его товарищи, видимо отлично понимали друг друга. Первый счел ненужному излишнюю строгость и дисциплину и был вознагражден за это дружеским расположением всех. В чертах его лица Венченце уловил достоинство и благородство и заметил, что его спутники даже его шутки выслушивались с почтением. Подойдя поближе, Венченце справился у него, как им выйти на дорогу, ведущую в монастырь, Священник, прежде чем ответить, внимательно окинул его взглядом. От него, видимо, не ускользнула одежда Винченца и его манера держаться, а в Пауло он бесспорно сразу же угадал слугу. Предложив путникам свою помощь, священник пригласил Винченца сесть по правую руку от него и разделить трапезу. Винченце, догадавшись, что они следуют нужной ему дорогой, с благодарностью принял приглашение. Паула, привязав лошадей к деревьям, занялся приготовлением ужина. Пока Винченце беседовал со священником, Общительный Пауло уже успел познакомиться с паломниками и вскоре был признан ими самым находчивым и веселым человеком, какого им доводилось встречать. Они уже приглашали его следовать с ними в соседний монастырь кармелитов, куда они все направляются. Когда Вивальди узнал, что это женский монастырь, и он совсем неподалеку, он тут же принял решение идти туда вместе с паломниками. Вполне вероятно, что Елена находится в заточении именно в этих диких и отдаленных местах. Юноша слишком хорошо знал свою мать. Когда после отдыха паломники тронулись в путь, Венченца, уступив свою лошадь священнику, пошел с ними пешком. Крестьяне первой же деревушки, услышав песнопение паломников, вышли им навстречу и на перебой предлагали ночлег, хотя деревушка уже была переполнена паломниками из разных мест. Пауло, укладываясь на груду соломы в сарае, не раз жалел о несостоявшемся ночлеге в лесу. Винченция провел тревожную ночь, с нетерпением дожидаясь рассвета, который, быть может, сулит ему встречу с Еленой. Решив, что одежда пилигрима надежно убережет его от излишних подозрений и даст возможность беспрепятственно все осмотреть, он велел Пауло позаботиться об этом. Пауло без труда с помощью всего лишь одного дуката раздобыл ему нужную одежду, и Винченце, едва забрежжил рассвет, в одиночку направился в монастырь.